Олег Шелонин, Вектор Баженов. Битва аферистов. Ну, усе, усем. Мозг магрибского колдуна, почувствовавшего себя властелином мира, плавал в чистом медицинском спирте. Выражение «накачан добровей к нему не подходило. Колдун был накачан гораздо выше. и в его пьяных извилинах вдруг проснулась мысль — надо помогать людям. Мысль была настолько дикой, что будущий властелин мира попытался немедленно ее изгнать, но она не сдавалась. Это была явно какая-то древняя мудрость за каким-то чертом, всплывшей из глубин памяти. Магрибский колдун пьяный икнул и оказался в районе Багдада, куда по трезваку ни за что бы не сунулся. На место вышел с ювелирной точностью. Прямо перед ним возвышались две скалы. В каждой имелась по пещере, а между скалами сцепились в ожесточенной схватке две полупрозрачные личности. Оружие использовалось довольно оригинальное — кирки, ломы и лопаты. Иногда одна из воюющих сторон прекращала биту. и начинала яростно откапывать одну из скал, но ничего не получалось, так как противник немедленно начинал ее закапывать. Разборки местного уровня колдуна не волновали. Сфокусировав правый глаз на правой пещере, а левый глаз на левой, он двинулся к цели, в результате чего оказался точно посередине, распялив глаза в разные стороны и начал шататься. Возможно, потому... что в его голове шла нешуточная битва. Бились извилины. Одна половина требовала власти над миром, другая страстно жаждала помогать людям. Магическая мощь в дупель пьяного колдуна заставила духов, попытавшихся сцепиться, в очередной схватке разлететься в разные стороны. — Кто это? — спросил один дух. — Не знаю, — ответил другой. — Ну ты смотри, какая из него магия перед. Вот кто нас рассудит. — Точно, давай о помощи попросим. А вдруг он нашу проблему решит? Колдун встрепенулся. Эти слова помогли извилинам, жаждущим помогать людям нанести сокрушительный удар противнику. Властелин мира оказался в нокдауне. — Об этом говорить с видом профессионального психотерапевта? Спросил колдун почти трезвым тоном, стянув мутные глаза в точку. Хотите злить душу, я вам помогу. Духи немедленно воспользовались предоставленной им возможностью и напервой начали жаловаться. Один кричал, что это его территория. А тут появляется этот недостойный сын шакалы и паршивые овцы со своей пещерой и начинает благоустраиваться рядышком. Другой орал, что здесь места не нумерованы, а потому где хочу, там и ставлю. В запале они чуть было опять не сцепились, но колдон снова пьяный кнул, заставив духов выпасть в осадок. «Так что вы посоветуете, добрый человек?» робко спросили они добрый человек задумчиво покачался и зарек «В вас колдун начал старательно пересчитывать духов четверо извините уважаемый деликатно попытался поправить его первый дух нас двое Нечего считать не умею обиделся колдун Среди ясного неба громыхнул гром. — Четверо, четверо! — зарали перепуганные духи. — Это же! — удовлетворенно качнулся колдун. — Пещер! — На этот раз подсчет занял еще больше времени. — Четыре! — истину глаголите! — немедленно согласились духи. — Богдат один. — Неоспоримый факт! На этот раз духи душой не кривили. — А сторон света сколько? Четыре. — Четыре. — Гениально! Несколько мгновений потрясенные духи хлопали глазами, уставившись друг на друга, а потом кинулись к своим лопатам. — Так, я свою пещеру ставлю к северу от Богдана, а ты к югу. Идет! — Идет! бесплотные личности кинулись откапывать свои пещеры. — Позвольте, а мой гонорар? — ласково спросил Магрибский колдун. Одного его пьяного ик хватило, чтобы лопаты вырвались из рук бесплотных духов, и, преодолев первую, а, возможно, и вторую космическую скорость, со свистом ушли в мировое пространство — а сами духи оказались распростертыми ниц у его ног. — За что? — отстучал зубами первый дух. — За профессиональную консультацию. — Сколько с нас? — промычал второй дух, не рискуя вынуть головы из песка. И тут в магрибском колдуне очнулся властелин мира. — У! Совсем чуть-чуть <свист> колдун еще раз пьяный иканул, и в его руках материализовался список. Дублено нет, дубинка самобой, скатерть само брнка, медная лампа, старая раритетная одна. Колдун задумался обжму одна. Вопросил он пространство. Пещер-то, — колдун опять начал считать, — восемь. Значит, с вас э, восемь дубинка-самобой, восемь чуваков-скороходов, ламп медных старых — восемь, живой и вода — шестнадцать стаканов. Нет, четвертей. Список был очень длинный. А количество затребованных в качестве гонорара раритетов росло в геометрической прогрессии от пункта к пункту. Спавшие с лица духи, пользуясь тем, что колдун влекся, подползли друг к другу и начали свещаться. Что делать-то будем? — У меня в пещере и половины затребованного не наберется. — Надо как-то избавляться от него. — Как? Ты что, не видишь? Какая из его магия прет? Почти как от Бога. Да вижу, прет. А ты не чудешь, какими благовониями от него тащит? Чую, Аллах на нашей стороне. Он все видит. Вот этим и воспользуемся. Сейчас, проклятую Аллахом, жидкость из него откачаем. А пока и блистого радости его крутить будет, отправим туда, откуда пришел. Глядишь, пока очухается, дорожку сюда забудет. — Откуда такие глубокие познания? — Недавно сам из-под бухары от двоих таких сбежал. — Значит, опыт есть. Ну, давай, насчет три. Я отправляю, ты отсасываешь. — Давай. — Раз, два, три. Коварные духи, жаждущие избавиться от навязчивого кредитора, Одновременно провыли заклинание, и магрибский колдун исчез вместе со своим списком, оставив вместо себя солидный кувшин, ведер на пятьдесят, который один из духов торопливо начал прятать под призрачную полу халата. «С этим ночью разберемся, когда Аллах спать лежит, развеличемся!» «Угу!» Ой. -ей -ей. Магический вопль, рухнувшего обратно в свой хрустальный гроб колдуна, достал их даже из далекого Магриба. А когда Аллах заснул, проснулись жители славного города Багдада, и больше той ночью им поспать не удалось. Из пустыни слышались такие завывания, даже шакалы. Уносили лапы куда подальше».